Глава 40. Станция Чита-Товарная. Дальневосточная республика Чита, 1921 год. Сборный состав из пассажирского вагона второго класса, грузовых вагонов-хопперов из цепки экспедиции Берга, прибыл на станцию Чита-Товарная вечером хмурого дня. Стоянка состава на последнем пути станции была короткой. Уже через час маневровый паровоз уволок Хоппера и Теплушки в один из железнодорожных тупиков. После этого путейцы Читы товарные потеряли к составу всяческий интерес. Вскоре к Теплушкам экспедиции подошел Мржавецкий. Товарищ Сидоров сообщил Бергу, что отправляется в контору американских коммерсантов, Долмана и Винта, и порекомендовал Бергу и его товарищам до его возвращения никуда от вагонов не отлучаться. «Американцы заверяли меня, что примут все меры к тому, чтобы хопперы со щебнем как можно меньше мозолили глаза функционерам здешней савдепии. Так что вполне возможно мы тронемся к Хайлару уже сегодня», — заявил он. «Смотрите, господа, ждать вас никто не станет. Да и за щебнем приглядывать надо». Друзьям мне очень понравился безапелляционный тон вынужденного партнера, но делать было нечего. Обстоятельства связали их по рукам и ногам. Берг лишь заметил... Надеюсь, что вы вернетесь быстро, товарищ Сидоров. У меня тоже есть дела в Чите. Надо доложиться местному правительству о завершении наших работ и изменений в маршруте отбытия. Как я уже говорил, поначалу планировалось, что обратно мы покинем Дальневосточную республику через Владивосток. Будьте покойны, обнадежил товарищ Сидоров. Я не собираюсь фланировать по чеченским достопримечательностям. И вообще не собираюсь задерживаться в Савдепии. Вы не можете приказывать нам оставаться у вагонов, неожиданно вмешался Масао. И уехать из Читы без нас вы не имеете права. Мы партнеры, а я непременно должен сходить в город. Мржавецкий удивленно поднял брови и уже открыл было рот, чтобы поставить наглого китайоза на место, но тут же передумал. Не обращая на Масао внимания, он прищурился на агосфера. Берг. Я гляжу, что ваши люди подхватили от большевиков их тягу к интернационалу и мировой революции. Почему вы позволяете вашим подсобным рабочим вмешиваться в разговор начальников? Или этот косоглазый вовсе не рабочий, а? Кстати говоря, я не видел вашего китайчонка на разборе развалин часовни. Берг сердито покосился на Масао. Во все время пребывания на территории России и Дальневосточной Республики тот должен был играть простого подсобного рабочего китайца. и уж, конечно, его беспардонное вмешательство в разговор было нехарактерным для его роли. «Прошу прощения, товарищ Сидоров», — со смешком извинился он. «Вы правы. Воздух с Авдепи придает смелости тем, кто еще вчера был никем, а завтра, как поют большевики, должен стать всем». «Но давайте простим китайскому юноше этот порыв. Он просто беспокоится за судьбу своего брата, который живет в Чите и серьезно болен». «Ну-ну». неопределенно отозвался Мржавецкий и напомнил. «Значит, вы ждете меня здесь и никуда не отлучаетесь, Берг? А если ваш китаец так волнуется за своего брата, в чем дело? Ваша экспедиция закончила работу? Дайте ему под зад коленом и пусть он отправляется на все четыре стороны. А что до меня, так его-то я точно ждать не буду. Пока!» Когда Мржавецкий, насвистывая, направился к станции, Берг выговорил японцу. Вы не в первый раз ставите нашу экспедицию на грань провала, Масао. Черт бы вас побрал! Я помню, что вы должны связаться в Чите с британским резидентом и с его радиостанцией дать в Токио шифровку о золоте в хоперах. Но нельзя же вам забываться и выходить из роли подсобного китайского рабочего. Осознав свой промах, Асама-младший потупился. Имейте терпение, увещевал его Агасфер. Мне не больше вашего хочется, чтобы русское золото досталось этим бандитам. «Даю слово, как только ситуация с отправкой эшелона прояснится, у вас будет возможность предупредить Токио. И поезд без вас в Хайлар не уйдет. У меня есть способ заставить бандитов быть благоразумными». Теперь уже откровенно фыркнул Андрей. Коротко поклонившись, Масао ни слова не говоря, улегся на сено. Берг вздохнул. Принятое им решение о разборе развалин часовни в блокпосту и передача золота бандитам оказалась, мягко говоря, непопулярным и у сына, и у остальных членов экспедиции. Бурчал Медников, не без оснований рассчитывавший на свою долю. Хмурился и безухий ху, хотя еще до поездки в Россию заявил о том, что никаких денег за участие в рискованном мероприятии не примет. Что же касается Андрея, то он тоже не понял отца и категорически высказался против партнерства с бандитами. «Отец, я тебя просто не понимаю!» заявил он еще до отъезда со станции Половина в Читу. «Ты не раз говорил, что золото тебя вообще не интересует и что тебя просто тянет на родину. Ты обещал мне, что не будешь таскать для японцев каштаны из огня. Максимум передашь им координаты мест, где спрятано украденное золото. А что в результате?» «И что у нас в результате?» вздохнул Берг. «Умирающий старик подтвердил твои предположения насчет захоронения груза с эшелонов Колчака». Да, ты предложил ему передать золото властям, но не убедил его в правильности такого шага. Андрей, но ведь он категорически не хотел отдавать золото советской власти. Он не видел в ней законного наследника империи. Что хорошего он и другие посельщики получили от большевиков? Право умереть на своем полустанке без всякой помощи? Сколько таких мертвых при жизни полустанков на Транссибе? А по всей России... Московские вожди перессорили всех обитателей большой и некогда благополучной богатой страны. Они ввергли Россию в хаос и разорение. Разве ты не убедился в этом, Андрей? То, что мы увидели на советском Дальнем Востоке за месяц-полтора, это еще не вся Россия. Упрямо покачал головой Андрей. И давай вернемся к золоту блокпоста Челдон. Почему ты полагаешь, что японцы, пришедшие в Россию с войной, имеют на это золото больше прав, нежели законная власть? Ты с подозрением глядишь на большевиков, отец, это твое право. Ты их не знаешь, не понимаешь, они непредсказуемые. Здесь я с тобой солидарен. Но японцев-то ты знаешь гораздо лучше, не так ли? Ответь мне, они имеют право стать наследниками казны Русской империи? Ты совсем молод, Андрей, вздохнул Берг. И как всякий юноша максималист. Для тебя нет полутонов. Все на свете должно быть либо белым, либо черным, верно? Пусть так, но ты не ответил на вопрос, отец. А как быть с тандемом из русско-американских жуликов, которые приехали за кровавым золотом из холмушинских пещер? У этой банды руки по локоть в крови. Вспомни, что рассказывали тебе об этом золоте Катерина и умирающий Михей, Енька. Я не забыл, сын. А еще я помню, как ты часто предостерегал меня. Цитировал японскую поговорку. «Лучше иметь врагом хорошего человека, чем другом плохого». «Я и сейчас так думаю, Андрей. Но ты же понимаешь, я хочу только использовать возможности этих негодяев для беспрепятственного вывоза золота». «Чтобы отдать сокровища Российской империи японцам?» А Гасфер засмеялся, держа паузу. Покрутил головой. Он не мог заранее посвятить Андрея свои планы. Товарищ Сидоров вернулся из города весьма озабоченным. Берг перехватил его на путях. Мржавецкий длинно и сложно выругался. «Все не так просто, Берг. В Чите введено военное положение из-за переворотов в Приморье. То ли он уже произошел, то ли вот-вот произойдет, признаться я так и не понял. Большевики все секретят. Но как бы там ни было, власти реквизировали у фирмы Долмана для военных перевозок паровоз». и разрешения на выезд американцев с их барахлом в Маньчжурию большевики пока не дают. Тянут почему-то». «Вашему Долману отказывают? Но на каких основаниях?» Мржовецкий поморщился. «Как мне сказали, у властей республики нет оснований для задержки. Но они, мать их, так и разэдак и не задерживают. Они просто временно приостановили выдачу разрешений, понимаете?» «Понимаю, товарищ Сидоров». «И сколько ваш долман намерен ждать у моря погоды?» Мржавецкий снова выругался. «Спросите чего-нибудь полегче, Берг. Кстати, если вы или ваши люди пойдут в город, будьте готовы к проверкам документов. Чита кишит военными патрулями и конными разъездами. То ли кого-то ловят, то ли это привычная маниакальная подозрительность большевиков. Меня останавливали четыре раза и напоследок едва не уволокли в комендатуру для детальной проверки». Мржавецкий ехидно хохотнул. Так что, если ваш дерзкий китаец побежит к своему больному брату, у него должен быть надежный документ. Премного благодарен за предупреждение, товарищ Сидоров, сухо поблагодарила Гасфер. Мы учтем. И документы у нашей экспедиции смею заверить надежные от самого президента Краснощекова. К тому же мы иностранные подданные. Думаете, ваше иностранное подданство вызовет у здешних большевиков прилив почтения и доверия? «Ну-ну, не будьте ребенком, Берг!» Вылазку в город Берг решил произвести в компании с Медниковым. Он рассудил, что два старика не смогут вызвать у патрулей больших подозрений. К тому же он решил перед выходом отстегнуть протез и приколоть обшлаг к рукаву. Старый инвалид выглядит, если не трогательно, то вполне безобидно. Линю тоже выпало важное поручение. Ему было велено следовать позади разведчиков, и в случае их задержания немедленно проинформировать остальных членов экспедиции. Андрей встревожился. «Отец, твое решение неразумно. Позволь мне пойти с тобой. Во-первых, я смогу и без оружия постоять за нас обоих, а во-вторых, в случае твоего задержания дядя Евстратий сможет похлопотать перед властями лучше, чем я». Агасфер кивнул, признавая резонность доводов сына, но все же настоял на своем и перед уходом напомнил. По путям и в тупиках шляется много всякого сброда, Андрей. Люди в Чите голодают, многие ищут, что плохо лежит. А тут железная дорога, в вагонах всегда можно чем-нибудь разжиться. Не продуктами, так тем, что можно продать на толкучке. Если появятся налетчики, то безухий в одиночку может с ними не справиться, так что оставайся. Кстати, поможешь Ху спрятать пулеметы. Полагаю, лучше всего закопать их в щебенку в ближайшем хоппере, только не очень глубоко. И поаккуратнее, чтобы никто не видел, хорошо? Пистолеты и карабин можно оставить в теплушке. Лучше, чтобы они были всегда под рукой. «А как быть с нашим зайцем?» «С Рейнвардом», — напомнил Андрей. «Если сюда придут с проверкой, то без документов его заберут». «Вот и хорошо бы», — в полголоса буркнул Медников. «Сам уходить не хочет, пусть забирают». Берг в сомнении покачал головой. Рейнвард, как уже известно, был обнаружен Линем во время стоянки теплушек на станции Половина. Его отпоили остатками консервированного молока и попытались разговорить. Однако бесплацкартный пассажир, забравшийся в теплушку еще в Терете, вразумительных ответов не дал. «Надо было мне с вами ехать и все», — твердил он. «Там в первом вагоне я должничка своего вроде приметил». «Какого должника?» который полтора года назад в меня стрелял из поезда, сбросил. Вот и все, что от Рейнварта удалось добиться. Заяц поставил экспедицию в весьма затруднительное положение. Сдать его первому армейскому патрулю было бы, по разумению Берга, непорядочным. К тому же изгнание Рейнварда было чревато последствиями. По мнению Медникова это было просто безумием. Рейнвард знал про золото, покоящееся под слоем щебня в двух вагонах-хопперах. «Вы же разумный человек, Рейнвард. Неужели вы не понимаете, что вы можете скомпрометировать людей, которые не сделали вам ничего плохого?» – Втолковывали Рейнварду по очереди Берг, Медников и даже Безухий. «Если вас обнаружат в Чите, неминуемо попадете в подвал Госполит охраны, И мы с вами заодно как укрыватели. Если сумеем вырваться из Читы, то на границе с Китаем в Хайларе вас все равно обнаружат». «Вы гоняете никак?» – нехорошо улыбнулся Рейнвард. «Ну, давайте, гоните. Вы хороший человек, Берг, но... не пожалейте потом. Могу только пообещать, что если мой должничок останется в чите, я вас покину, обещаю». Намек Зайца был вполне очевидным. Из теплушки с сеном на станции Половина он не мог не видеть погрузку золота из холмушинских пещер. Гнать его, естественно, никто не стал. Оставалось надеяться, что неведомый должник Рейнварта едет в Цепенюковском вагоне только до Читы. Но и тут надежды Берга не оправдались. Наблюдение показало, что в тупике Читы Товарной никто классного вагона не покинул. Стало очевидным, что все его пассажиры намерены уехать из России вместе с грузом золота, укрытого под щебнем в хоперах. «Нельзя ему в госполитохрану попадать», — вздохнул Берг. Он ведь погрузку золота в половине видел. И намекал нам на неприятности. Что у него в голове бог весть? Я у него с самой первой встречи какую-то дичинку в глазах приметил. А нынче? Переходить к нам в теплушку Рейнвард категорически отказался, так и обитает с лошадьми. Спросишь, чего молчит? Вполне мог и умом тронуться. Андрей, поди, позови его. Заросший щетиной до самых глаз... С сеном в волосах и диким взглядом Рейнвард и вправду производил впечатление не совсем нормального человека. А Госфер объяснил ему ситуацию. Поезд стоит в тупике на станции Чита-Товарная. Классный вагон никто не покидает. Я с товарищами ухожу по делам в город, господин Рейнвард. Имейте в виду, железнодорожную станцию патрулируют военные и агенты госполитохраны. Чтобы не попасться им, вам нужно до нашего возвращения спрятаться получше, понимаете? «Все не слишком опасно, туда проверяющие лезут в первую очередь. Возьмите тулуп и полезайте в вагон со щебнем. Андрей поможет вам укрыться. Убедительно прошу до моего прихода не подавать признаков жизни, это в ваших же интересах, ясно вам?» «Ясно, чего уж там», — буркнул Заяц. «Благодарю покорно, что упреждаете. Я вас не подведу, Берг». «Вот и славно. Андрей, помоги господину Рейнварту». Теперь вы Масао. Масао предстояло добраться до британского резидента и связаться по рации с Токио. Бергу очень не хотелось отпускать его одного, но другого выхода не было. «Оденьтесь попроще», — наставляла Госфер. «Снимите все чистое и цивильное. Поищите в багаже какую-нибудь рванину, вроде той, что носят китайские паденщики. Масао, заклинаю, временно забудьте про свою самурайскую кровь. Для большевиков вы бедный китаец». Если остановят, не вступайте в споры, почаще кланяйтесь и улыбайтесь. Не вздумайте брать с собой оружие. Запомните, я смогу вас вытащить из переделки только в том случае, если патрули увидят в вас только безобидного китайца». Берг Медников и их прикрытие Линь вернулись в железнодорожный тупик уже под вечер. Андрей извелся в ожидании отца, и высматривал разведчиков с крыши теплушки. Безухий Худ тоже переживал за старого друга, но вида старался не показывать и подбадривал Андрея. Твой отец мудр. Выброси тревогу из своего сердца, Диди. Он обязательно вернется. Берклауши знает, что мы все без него в чужой стране подобны слепым котятам и никогда не бросит нас без опеки. Диди так в Китае уважительно обращаются к младшему брату. Слово «лаоши» — «учитель», прибавленное к имени. У китайцев является выражением почтения и уважения. «Это ты, ху, слепой котенок?» — не выдержал Андрей. «Отец рассказывал, что в молодости ты был главарем целой шайки отчаянных разбойников». «Это было давно», — усмехнулся Безухий. «У старого волка со временем выпадают зубы». «Я смело иду за твоим отцом, потому что знаю, он сильный и не бросает друзей. И я верю в него». А если с ним что-нибудь все-таки случится, ху, он ведь тоже не молод. Если Берг попадет в беду, я забуду про выпавшие зубы и буду драться за него так, как не дрался в молодости. Безухий свирепо оскалился. Все его враги получат по ядовитой змее в их грязные задницы. Андрей, услыхав про змеи, невольно рассмеялся, но через несколько минут все же опять полез на крышу вагона, надеясь оттуда первым увидеть возвращающегося отца. Масау вернулся из города первым, однако о результатах своего визита в британскую резидентуру ничего не сказал. Он забрался в теплушку и улегся на свою овчину, глядя в потолок и напряженно о чем-то размышляя. «Эй, на мачте, Кого высматриваем?» Андрей непроизвольно вздрогнул, оторвался от бинокля, поглядел вниз и разулыбался. Внизу у вагона стоял невесть, откуда появившийся отец. Рядом с ним стояли Медников и Линь. Усталые, но довольные. Андрей скатился с крыши вагона, обнял отца. «Папа, мы так беспокоились!» «Слава богу, ты вернулся!» «Ну, что удалось разведать?» «Если не возражаешь, Андрей, мы сначала чего-нибудь пожуем. Со вчерашнего дня крошки во рту не было», — извиняюще улыбнулся Берг. «А потом и поговорим. Масау вернулся?» «Да, пару часов назад. Ничего не рассказал, залег в сено». «Ладно, и с ним поговорим. Чем угощать будешь, сын?» «Тут ходил какой-то мужик-железнодорожник. Мы купили у него котелок картошки, запекли, и консервы еще остались. Пошли в вагон, отец!» Утолив голод, а уселся в раскрытые двери теплушки, достал сигару, но закуривать не стал. Повернулся к Масао. «Давайте сначала послушаем вас, Масао. Удалось повидаться с британцами?» «Да, господин Берг». Отправил в Токио шифровку, больше часа ждал ответа, но так и не дождался. Придется идти за ответом завтра. Миссию англичан охраняют? Да, у подъезда стоят два красноармейца. У меня спросили пропуск, но я сказал, что иногда работаю в саду у британцев, и меня пропустили. А завтра выходит, снова попадетесь им на глаза, покачал головой Берг. Скверно. Охранники наверняка сообщат о визите китайца в Госполитохрану. и вас могут задержать и проверить. Надо было договориться с англичанами о встрече в городе. Я так и сделал, господин Берг, едва сдержал улыбку Масао. Не забывайте, я тоже разведчик. Я и не забываю. Молодец. Стало быть, главное сделано. В Токио получили информацию о маршруте вывоза золота и о том, где его искать. Вот только когда состоится сам вывоз? Тут многое зависит от расторопности господ американцев и от этого прощелыги товарища Сидорова. Как он, кстати, не приходил без меня? Нет, из того вагона никто не показывался, только бутылки пустые из окон летят. Бутылки? Нервничают господа грабители, понимающие кивнула госфер. Ну, а у меня новостей практически нет. Хороших новостей я имею в виду. По городу патрулиры ищут, и армейские, и чекисты, и рабочие дружины. Квартала не пройдешь, чтобы для проверки документов не остановили. На толкучках ни одного мужика, все попрятались. Пивные пустые. Нас с Евстратием возраст спас. Не похоже, видать, на агентов мировой буржуазии. Бабульке корзину помогли дотащить. Она успела пожаловаться, что и по домам ходят большевики, обыски устраивают. Ищут засланных из Приморья агитаторов. Краснощеков в Москве, а его заместитель Матвеев для меня времени не нашел. Вернее, к нему просто не пустили. Пришлось походить по правительственным кабинетам, поискать чиновника, готового выслушать. От меня, признаться, шарахались как от чумного, а на мандат, завизированный уехавшим в столицу президентом ДВР, смотрели весьма скептически. Он был прав, черт побери. Новой России не нужны такие люди, как он. ходить с Маузером перевес, орать на митингах и забалтывать настоящее дело лозунгами, вот что нынче ценится в советской России. Впрочем, что-то не туда меня понесло. Так вот, доложил я клерку в правительстве, что работа экспедиции закончена, и нам пора уезжать. А он стал требовать у меня письменные отчеты о результатах, представляете? Берг закурил, наконец, свою манилу, выпустил несколько колечек и продолжил. Я очень вежливо пояснил этому товарищу, что он не вправе требовать от экспедиции никаких письменных пояснений. Дальневосточная республика не готовила и не финансировала нашу экспедицию. Ее организация и бескорыстная работа в ДВР – акт моей доброй воли. К тому же изучение полученных нами сейсмологических данных требует лабораторных условий, которых советская Россия предоставить не может, не так ли? А посему… Отчет о проделанной работе я смогу предоставить только после своего возвращения в Шанхай, через пару-тройку месяцев. И только в том случае, если я буду избавлен от приказных и неуместных выпадов и требований. Андрей фыркнул. Ты так убедительно говоришь, отец, что даже я чуть не поверил, что мы и в самом деле чудаки-сейсмологи, и что наши интересы в стране большевиков ничуть не касаются пропавшего золота Российской империи. Ну и чем закончилась твоя встреча? «Этому типу в правительстве совершенно не понравились мои доводы», — усмехнулся Агасфер. «Но, признаться, он ловко отыгрался. В таком случае, — заявил он, — мы требуем предоставить весь подробный хронометраж вашего пребывания на территории ДВР, а также указать имена всех граждан республики, с которыми ваша экспедиция контактировала, опять-таки с указанием точных мест и времени контактов». Но против этого возразить было сложно, и я обещал предоставить требуемое в самое ближайшее время. Правда, я поинтересовался, чем вызван интерес к людям, с которыми мы тут общались. И услышал в ответ целую лекцию о коварной мировой буржуазии, которая спит и видит как бы напакостить советской власти, и что компетентные органы проверят каждое мое слово. «Скверно, господа», — высказал Самосао. «Это означает, что нас ожидает детальная проверка». А если русские чекисты доберутся до Челдона, они наверняка вырвут у ее жителей признание о золоте. Я тоже об этом подумал, признался Берг. Но мне почему-то кажется, что это простой пример забюрокраченности и подозрительности большевиков. Если бы они нам изначально не доверяли, то непременно представили бы согледатые. Вряд ли они имеют время и желание отправлять по нашим следам орду агентов Госполитохраны. Из обрывков разговоров в коридорах правительства я понял, что в Приморье, как и упоминал товарищ Сидоров, произошел военный переворот. Что на Четуни сегодня-завтра двинется с белоповстанческими силами генерал Молчанов. Короче, большевикам не до нас. Кстати, известие о перевороте в Приморье подтвердил и мой визави в правительстве. Он весьма злорадно заметил, что торопиться с отъездом нам не стоит, ибо железнодорожное сообщение с Владивостоком все равно прервано по военным обстоятельствам. «Но вы ему сказали, Берг, что мы и так намеревались уходить через Манджурию с эшелоном американцев», — подался вперед Масао. «Сказал. Но вы невнимательно слушали меня, Масао. Нам запрещено покидать Читу без особого разрешения. А это разрешение будет дано только после проверки нашего хронометража». М да, разочарованно протянул Андрей. «Наверное, не стоило злить этого клерка своими нравоучениями, отец». Может быть. Но что сделано, то сделано, сын. Надо поискать Ханжикова, папа, или уполномоченного сибревкома Горностаева. Они помогут нам, объяснят в правительстве, кто мы и почему разрешению приехали. Ханжиков? Пробовал я его разыскать, Андрей, вздохнул Берг. Но ведь он военный, а мы у большевиков не забывай. Они отличаются крайней подозрительностью к иностранцам. К высокому штабному начальству меня не допустили, а когда я стал наводить справки у помощника военного коменданта, то сам попал под перекрестный допрос. А зачем он вам? А что вас связывает? Где вы познакомились? Они встречались ли вы раньше в Шанхае? Ну и коронный вопрос, что я делал до 1917 года». «Господи, так ведь дело-то житейское», — подивился Андрей. «Ты сестре Ханжикова в деревню гостиниц от него передал?» А теперь хочешь отчитаться о выполнении поручения, рассказать ему о ней?» Не стал я Марию Родионовну поминать Андрей. Не хочу, чтобы ему или ей неприятности из-за общения с иностранцами вышли. Да и чем Ханджиков нам помог бы? Он же всего-навсего младший командир. Вот Горностаев? Тот мог бы посодействовать. Но, говорят, нет его в Чите. Выехал с докладом в Новониколаевск, а когда вернется, Бог весть. Вспомнив про Марию Ханджикову, Агасфер помрачнел. Короткое знакомство с этой женщиной поселило в его душе новые смутные чувства. Первый шок от известия о причинах и обстоятельствах смерти его первой невесты Настеньки, искренняя благодарность к Ханджиковой, принявшей участие в судьбе совершенно незнакомой ей беженки, постепенно сгладились, уступили место размышлениям о превратностях судьбы. Этот интересно настораживал и самого Берга. Он пытался объяснить свое внутреннее влечение к женщине своим многолетним одиночеством и отсутствием в его шанхайском окружении умных и незаурядных собеседниц. Но довольно быстро вынужден был признаться самому себе, что его тянет к Ханжиковой вовсе не от скуки. Знакомство с ней было неожиданным. Время взаимного узнавания коротким. Но расставшись с Марией Родионовной на Дебаркадре, затерянной в Сибири станции Тиреть, Берг то и дело задавал себе вопрос — Не совершил ли он очередной роковой ошибки, даже не попытавшись узнать симпатичную женщину поближе? Легко приняв разлуку как неизбежность. Заметив, что отец о чем-то задумался, Андрей положил руку на его плечо. «И что теперь делать, отец?» «Ждать», — вздохнула Гасфер. «Ждать и надеяться на то, что американцы и товарищ Сидоров сумеют договориться с большевиками, и погонят свои драгоценные вагоны в Харбин. Если это произойдет до выдачи разрешения на наш выезд, придется рискнуть. Исчезнуть из Читы без разрешения, потихоньку. Просидев почти полночи над бумагами, Берг составил требуемый властями хронометраж работы экспедиции с указанием всех людей, с которыми вступал в контакт за время пребывания на территории буферной республики. и на утро следующего дня, категорически отказавшись от сопровождения, отнес отчет в правительство. И потянулись долгие дни ожидания у моря погоды. Чтобы не терять из вида товарища Сидорова и же с ним, решили оборудовать пост наблюдения за классным вагоном на крыше теплушки. Все равно делать больше было нечего. Но Мржавецкий и его бандиты своего пристанища практически не покидали, разве что по нужде. Очевидно, не хотели рисковать в наполненном патрулями городе. Запасы провизии у экспедиции катастрофически подходили к концу. Если бы не путейцы, регулярно появляющиеся в тупике, шанхайцам пришлось бы голодать. С железнодорожниками отношения экспедиции сразу сложились, если не теплыми, то практичными. Те регулярно приносили в тупик полуведерные побитые чайники с кипятком и кое-какие продукты в таких же чайниках. Для маскировки, чтобы начальство не придиралось. Зная, что хождение всякой звонкой монеты на территории буфера было категорически запрещено, Агасфер еще в первый же свой поход в правительственные кабинеты посетил и местное отделение банка. Там он сдал полдюжины золотых йен и пригоршню китайских монет, получив в обмен небольшую стопку бумажных денег краснощековок. Имя экспедиции расплачивалось с путейцами за картошку, лук и морковь, за тащеватые корова и черного хлеба. Понимая, что одной картошкой иностранные господа, привыкшие к совсем другой пище, живы не будут, разносчики со временем уже не боялись спрашивать за сало, масло и мясо, китайское и японское серебро, которое тут же на всякий случай пряталось в голенищах сапог или в замурзанных ящиках для инструментов. Компания, засевшая в первом классном вагоне, тоже изнывала от скуки и неизвестности и пользовалась услугами тех же железнодорожных коробейников, однако упор в закупках при этом делала на самогон. Двери экспедиционной теплушки были открыты Настеж днем и ночью, и железнодорожный персонал в купе с парными красноармейскими патрулями, время от времени проходившими по узким ущельям между составами. Начал привыкать к обитающей в тупике странной компании иностранных ученых и их помощников, руководил которыми высокий однорукий старик. Патрулям, судя по всему, надоело бесконечно проверять мандаты и документы экспедиции. и, делая очередной обход, они лишь на минутку для порядка останавливались, чтобы переброситься с иностранцами парой фраз. Обычно интересовались, не заметили ли господа-товарищи чего-нибудь подозрительного вокруг. Другие вопросы носили сочувственный оттенок. «Ну что, все, еще не выпускают вас!» Почти не подающий признаков жизни классный вагон вызывал у друзей все возрастающее раздражение. К Бергу то и дело подступались Медников, Масао и даже терпеливый Безухий. «Бергуша, сходил бы ты к ним, а? Чего они сидят там безвылазно, как сычи, в дуплах?» «Потеребили бы своих дружков американцев. Когда тронемся-то?» А Гасфер отрицательно мотал головой. «Какой толк в визитах, если бандюги никуда не выходят, и новостей у них, стало быть, все равно нет?» «Я полагаю, друзья, что негодяй Сидоров рассказал о своем визите к американцам далеко не все», — охолаживал друзей Берг. Вполне возможно, что те сообщили товарищу Сидорову дату отъезда, вот он и не кажет носа из вагона, к чему рисковать лишний раз. На шестой день ожидания Берг все же не выдержал и отправился с визитом в классный вагон. Старательно переступая через битые посудины из-под самогона и многочисленные кучи отходов жизнедеятельности, он долго стучал в запертую дверь, прислушиваясь к пьяным воплям из-за загаженных окон. Наконец вопли поутихли и дверь приоткрылась. Убедившись, что посетитель один, Мржавецкий распахнул дверь, и, не поднимая площадки, сумрачно уставился на агосфера. — Пришли в гости, Берг. — К сожалению, я не могу вас пригласить. У нас тут несколько... не убрано. — С чем пожаловали? Берг даже не знал, кто обитал в том вагоне, сколько их, и пользовался лишь слухами. переносимыми теми же железнодорожными осмотрщиками вагонов и смазщиками букс. Из тех пассажиров он знал только двоих — Мржавецкого, представившегося при первом знакомстве товарищем Сидоровым, и Цепенюка. Тот сразу не стал церемониться, и уже на блок блокпосту Челдон представился своим настоящим именем. «Здравствуйте, товарищ Сидоров!» — церемонно поздоровался Берг, прикоснувшись к козырьку Кепи. «На приглашение я не рассчитывал, так что вы можете не извиняться». Хотел поинтересоваться, нет ли новостей от ваших американских друзей? Друзей? Как говорят на Руси, избави меня, Боже, от таких друзей. А от врагов я уж как-нибудь сам избавлюсь. Почему они столь индифферентны к судьбе своих вагонов? Попробовал закинуть удочку Агасфер. Почему они не давят на большевистское правительство ДВР? Они ни разу не появились в тупике, чтобы проверить, целы ли их драгоценные хопперы вообще. Насколько я понимаю, в коммерции, кроме понятия высокой стоимости подвижного состава, существует и штраф за каждый день просрочки возврата новому харбинскому хозяину вагонов. Не будьте ребенком, Берг. Вся эта возня со стройкой второго пути на богом забытом полустанке была затеяна долманом для прикрытия истинных намерений. «Проклятых буржуев не надо учить, чем и как апеллировать к большевикам», — огрызнулся Мржавецкий. «Я не удивлюсь, если наших друзей в Чите вообще нет. Американцы стараются держаться от нас подальше. Уехали к себе на прииски и бомбят оттуда телеграммами своих советских партнеров. А мы для них всего лишь наемные железнодорожные инженеры». «И тем не менее, товарищ Сидоров, почему бы вам еще раз не посетить компанию Винта и Долмана и не навести справки?» Ушим-то причину задержки большевики непременно должны были сообщить. «А вы думаете, я не пытался связаться с ними?» — огрызнулся тот. «Я посылал туда своего человека. А ему сообщили, что контора временно приостановила работу, а господа иностранные коммерсанты выехали на арендованный ими золотоносный участок, где продолжается забастовка рабочих. Ну а как же ваши хваленые связи на железной дороге?» Мржавецкий бросил на Агасфера неприязненный взгляд. «Там что-то заело, профессор. Явно заело, и я, откровенно говоря, не рискую лишний раз появляться у своих людей. Такая суета может повредить. Я, конечно, держу нос по ветру. Меня уверяют, что все в конечном итоге благополучно разрешится». Помолчав, Агасфер решил задать вопрос из серии неприятных. «Простите, что я лезу не в свое дело, товарищ Сидоров». Но не связана ли наша задержка с исчезновением трех десятков рабочих, которые переносили груз из пещеры? Никуда они не исчезали, перебил тот. В Иркутске с ними рассчитались, и они отправились по домам или юртам, где они там обычно живут. А люди, которые едут в вашем вагоне в Хайлар, они-то хоть чисты перед большевиками? Может, из-за них? Вот что, Берг, не лезьте не в свое дело. отрубил Мржавецкий. «Вас, в конце концов, в проклятом тупике никто не держит. Можете цеплять свои теплушки к другому составу и катить хоть в Кремль». «Я, к сожалению, не могу этого сделать. Существует проблема с локомотивом. Паровоз для экспедиции, короче, мне не дадут, я уже узнавал». «У вас лошади. Можно отправляться и без железной дороги. Счастливого пути». «Вы очень добры, товарищ Сидоров?» «Однако я сильно подозреваю, что если мы с вами расстанемся, то потом в Харбине вы меня и знать не захотите», — многозначительно заметила Гасфер. «Да и сама дорога в Хайлар для нашей маленькой экспедиции небезопасна. На маршруте полно рыскающих банд всех мастей, грабителей и остатков семеновцев. Про хунхузов я уже и не поминаю». «Тогда ждите и не мешайте мне! Убирайтесь к чертям в свои теплушки и терпите, как терплю я!» «Вы не слишком учтивы, как я погляжу», стараясь держаться в рамках приличий заметил Берг. «И все же я дам вам добрый совет. Приберите возле своего вагона, не будьте свиньями. По нужде ведь можно отходить из-за Косогор, черт возьми. И пусть ваши люди будут повежливее с местными железнодорожниками. Те жалуются, что у них требуют самогон с оружием в руках. Если путейцы пожалуются властям, у вас будут неприятности, товарищ Сидоров». Мржавецкий только махнул рукой, Встал и с грохотом захлопнул тяжелую вагонную дверь. Берг как в воду глядел. К исходу дня к классному вагону прибыл усиленный агентами госполитохраны наряд красноармейцев и всех пассажиров, их оказалось, как подсчитала Гасфер восемь душ, куда-то увели. Сам вагон был опломбирован. Вскоре после изъятия восьмерых пассажиров классного вагона Красноармейцы с парой агентов в черных кожанках пришли к теплушкам. Членам экспедиции было предложено проследовать в комендатуру для выяснения личностей. На все возражения и уверения в том, что экспедицию много раз проверяли, и что разрешение на ее работу получено лично от президента Краснощекова, политохрана равнодушно повторяла одно и то же. «Граждане иностранцы, порядок требует кое-что выяснить. Надо пройти с нами». «Почему бы не выяснить все здесь?» — горячил Самедников. — Не положено. — Но не можем же мы оставить без присмотра имущество экспедиции, — уперся Гасфер. — Тот первый вагон вы заперли и опломбировали, — ладно. А как быть нам? С тарантасами, с лошадьми, с научными приборами? Вы же понимаете, что через полчаса без присмотра все наше имущество растащат. Разрешите хоть одному из наших остаться? Этот довод показался агентом весомым, и, подумав, главная кожанка позволила остаться самому Бергу. — Ладно, дед, тогда ты и оставайся, — вынес свой вердикт чекист. — Ты человечек приметный, однорукий, безобидный вроде. Найдем, ежели сбегнешь. Но гляди, старик, твоим друзьям в таком случае не поздоровится. — Ну, а все остальные вперед. Берите с собой все мандаты и паспорта и пошли. Шаг вправо или влево считаем побегом, со всеми вытекающими, так сказать. Агасфер остался в теплушке в одиночестве. не считая, разумеется, притаившегося в куче щебня Рейнварта. Того никто и не думал искать.